Издательство «Эксму». Ронда Берн. «Тайна любви, здоровья и денег». Мастер-класс. Читает Ольга Зубкова. Вступление. «Тайна любви». Моя жизнь рухнула 14 лет назад. Я довела себя до изнеможения. Внезапная смерть отца, в конец испорченные отношения с друзьями и коллегами по работе. Именно в тот момент мне открылась тайна, перевернувшая всю мою жизнь, включая здоровье, финансы и отношения. Тогда я решила поделиться этим знанием с миром, и с тех пор тайна помогла десяткам миллионов людей по всему миру. Уверена, она поможет и вам. Если вы слушаете эту книгу, возможно, вы хотите спасти текущие отношения или, кто знает, найти новые. Может быть, вы ищете идеального партнера, пытаетесь спасти брак, стремитесь улучшить отношения с коллегами или друзьями. Тайна поможет вам не только в этом, но и во многом другом. С помощью тайны вы добьетесь успеха в любой сфере вашей жизни. Как вы думаете? В чем истинный смысл жизни? Вряд ли ее полноту можно оценить без отношений с человеком, с которым можно делиться печалями и радостями, достигать новых высот и получать новый опыт. Представьте, вы — единственный человек на Земле. Хотелось бы вам такой участи? В чем смысл создавать что-то исключительно для себя? Рисовать картину, которую никто не увидит? сочинять музыку в отсутствие слушателей, изобретать что-то, чем никто никогда не воспользуется. Путешествия потеряют смысл, ведь куда бы вы ни отправились, везде вас будет ждать одно и то же — пустота. То же самое с развлечениями. Именно связи и опыт общения с людьми наполняют вашу жизнь радостью, целями и смыслом. Ваши отношения — Это безграничные возможности для преображения жизни с помощью позитивных мыслей и чувств. Чем чаще мы благодарим окружающих за отношения, чем больше доброты к ним проявляем, тем сильнее ощущаем, как улучшается наша жизнь. С любовью точно так же. Все чувства, которые мы проявляем, возвращаются к нам. И это удивительно. Отношения влияют на вашу жизнь гораздо сильнее, чем вы можете себе представить. Поэтому логично, что счастливый и гармоничный союз должен быть приоритетом для всех нас. Эта книга поможет вам создать его. Вы на себе ощутите, как преобразятся все сферы вашей жизни — финансы, здоровье, цели, мечты и эмоции.